Глава 8. До полудня 55 минут. Неужели это и правда происходит, голубчики? Наш единорожка живой и здоровый горцует по манежу. Умилялся Филипп Петрович, глядя в экран телевизора под потолком конюшни. Государенья чудесно смотрится верхом. Вы знали, Что она не раз выступала Жакеем на скачках. Конечно, не в платье, как сегодня. Но этот наряд ей очень к лицу. Белый единорог, синие лепестки, красное платье. Вам ничего это сочетание не напоминает, дорогие коллеги? Оставьте ваши загадки на потом, шеф прервала его Аврора. Щёлккая клавишами лептопа, у нас сейчас есть дела поважнее. Она подняла голову от монитора и внимательно посмотрела на Лизу. Ленио только что поднял наше отделение на первое место в рейтинге. Лиза вдруг осознала, что ей нечем дышать. Кто украл весь воздух? Хотела было возмутиться она, но не смогла вымолвить ни слова. Ну что? Аврора прищурилась. Мы сделаем это. Лиза кивнула, чувствуя, как перед глазами всё начинает плыть, совсем как тогда, в первый день. К ним подошёл граф Александр. С ударами. Почему у вас такие напряжённые лица? Всё закончилось просто превосходно. Ага, даже слишком превосходно, саркастично сказала Аврора. настолько превосходно, что мы на первой строчке рейтинга. У меня теперь полный доступ к климату. Грав, конечно, сразу всё понял. Елизавет Андреевна, заклинаю вас не принимать поспешных решений. В его голосе слышалась мольба. Я хочу домой, смело выговорит Лиза. Она подняла сумку с пусией, кот протестующе заорал. и повернулась к Авроре. Запускай. Аврора пожала плечами и склонилась к компьютеру. Филипп Петрович прикоснулся к Лизиному плечу. Голубушка, не оставляйте нас. Лиза крепче обхватила переноску и сделала шаг назад. Филипп Петрович, я не могу. Меня Игорь ждёт, понимаете? Внимание! Включаю тропический ливень в радиусе 5 метров, доложила Аврора. Так, буквально пара секунд слева возникло что-то огромное, заслоняющее свет. Платон с нехорошей ухмылкой дождался своего Елизавета, дело официально закрыто. Ты больше не при исполнении. Я забираю тебя на допрос именем императрицы и во имя закона о государственной безопасности. Граф прыгнул между ним и Лизой. "Если бежать, то прямо сейчас", воскликнул он, удерживая Платона борцовской хваткой, многократно усиленной экзоскелетом. "Его я беру на себя. Аврора!" "Готова!" завопила она. Давай, Лизи. Стоять, хрипел Платон. Минимум императрицы, стоять! Голубушка, шелестел Филипп Петрович. Но куда? беспомощно крикнула Лиза, прижимая к себе кусю. Я не понимаю, куда мне бежать? И тут она увидела, куда. В окна конюшни с улицы затекала тяжёлая чёрная туча. узла мимо ошалевших лошадей, мимо растерянных людей поглотила хрустальные люстры и разверзлась шумным водопадом у глухой стены в нескольких шагах от лисы. Стоило немедленно заполнились стремительными ручьями, несущими клочья сена и кусочки кактуса. Лошади переступали в холодной воде копытами и жалобно ржали. Из-за телевизора под потолком выпорхнул знакомый Сизарь и ринулся в водопад. Стена воды поглотила голубя. Он бесследно растворился среди дождевых струй. Прыгай за ним! Аврора размахивала руками, как семафор. Видишь? Его не разорвало на гравитоны. Блин, Еловый, я знала, что всё посчитала правильно. Прыгай, Лизи. Лиза По щиколотку в ледяной воде кинулась к водопаду. Её родной мир был совсем близко. Так близко, что капли дождя стучали по носу. Так близко, что сумка с пусси мгновенно вымокла насквозь. Кот возмущённо заорал. Так близко, что она ещё успеет приготовить Игорю его любимые свиные пельмени, когда вернётся. До полудня оставался почти час, а она уже на границе двух реальностей. Достаточно сделать всего один шаг, чтобы вернуться в уютное прошлое, на знакомую с детства кухню. Лиза протянула вперёд свободную руку, левую, с перстнем. Ладонь сперва заполнилась водой, а потом вдруг растворилась в пустоте. Это было очень странное ощущение, но совсем не неприятное. Вряд ли будет больно. Ах, да, перстень ей теперь не нужен. У неё же есть обручальное кольцо на другой руке. А перстень нужно вернуть Филиппу Петровичу. Халява это прекрасно, но только если за государственный счёт. А шеф покупал ей разумник на свои деньги. Она медленно вытащила руку из водопада. Тане чуть не изменилась. Сняла перстень и повернулась к Филиппу Петровичу. Он смотрел на неё так, как смотрел на неё дедушка, когда провожал её в летний лагерь. В точности так же. Но тогда она была маленькой, глупой и думала, что дедушка вечен. Поэтому делала ему на прощание ручкой. И радостно укатывала навстречу комарам строевым учением и холодной манной кашей с камками оставляя его совсем одного сутулого в этой старой вязаной кофте с седыми обвисшими усами и тоской за стёклами потёртых роговых очков а теперь ну уж нет милые друзьяшки Теперь она никуда не поедет. Да, совсем недавно она поклялась сбежать отсюда и никогда не возвращаться. Но в конце концов слова это всего лишь слова. Лиза стёрнула обручальное кольцо с правой руки и швырнула его в свой старый мир.